Глава седьмая. Отец смотрел на меня без малейшего чувства вины. Его холодный взгляд полностью игнорировал мою боль. «Ты не понимаешь, Алиса, это бизнес, и в нем нет места эмоциям», произнес он, словно это была простая торговая сделка. «Ты должна сделать то, что я говорю, и все будет хорошо». «Я не хочу этого», — закричала я, и мой голос надорвался. «Я не хочу выходить за мужчину, который меня ненавидит». Не хочу жертвовать собой. У тебя нет выбора. Прозвучало его утверждение, как приговор. Если ты откажешься, я потеряю все. А ты по другу. Я стояла, не веря своим ушам. Внутри меня все кипело от гнева и предательства. Как можно так эгоистично жертвовать судьбой дочери ради денег. Мирослава страдает из-за тебя, и ты это знаешь. Обвинила я не в силах скрыть свою боль. Она не имеет значения, — невозмутимо ответил отец. Это всего лишь побочный эффект. Если ты не выйдешь за Мартынова, у нас не будет будущего. Я отступила назад, не в силах смотреть на родного человека. Ради своего положения ты готов сделать все, даже сломать мне жизнь? — Я делаю то, что необходимо, — повторил он, и в его глазах уже не было отцовской любви, только холодная настойчивость. Слезы, которые еще недавно я сдерживала, теперь катились по щекам. У меня не осталось сил бороться, но я готова была умолять. «Я умоляю тебя, папа, одумайся», — выдавила я тихо, шмыгнув носом. «Семья Игната готова договориться и выплатить компенсацию. Прошу, не бросай меня в эту пропасть». Я метнулась к отцу и упала перед ним на колени, утопая в пышных складках своего белого платья. «Услышь меня, пожалуйста!» рыдала я, не сдерживаясь. Игнат сказал прямо, что превратит мою жизнь в ад. Если у тебя есть хоть капля любви ко мне, умоляю, останови этот кошмар. Я уже не выдерживаю. — Мила, что ты делаешь? Поднимись. — Откуда ты донёсся голос мамы? — Пап, — вслипнула я, поднимая на него мокрые глаза полной надежды. — Прошу тебя. Кажется, на его лице проскользнуло сомнение, но его голос по-прежнему был непреклонен. Прекрати этот спектакль. До сегодняшнего дня ты желаний ни в чем не нуждаясь. С радостью использовала мои ресурсы, не думая, какой ценой они даются. Но за все нужно платить. Теперь твоя очередь сделать что-то для семьи». «Почему ты приносишь жертву меня, а не брата?» — выдавила я, дрожа всем телом. «Потому что в договоре прописано твое имя. Прекращай истерику и приведи себя в порядок. Не смей показываться перед гостями в таком виде». Потребовал отец, раздражённо махнув рукой. «Я не выйду замуж», — возразила я, но возражение звучало жалко. «Тогда позвони прямо сейчас своей подруге и сообщи, что она сгниёт в тюрьме». Ухмыльнулся тот. «Я ненавижу тебя», — зашипела я сквозь зубы. «Отныне ты мне не отец». «Алиса, милая, пойдём». Попыталась поднять меня мама, но я оттолкнула её руки. «Не трогай меня. Ты тоже всё знала и строила из себя невинную. «Ты такая же, как и он!» Мой голос сорвался, и слезы по-прежнему лились градом. Я не могла поверить, что моя семья, те, кому я всегда доверяла, те, от кого ожидала поддержки и любви, теперь стали причиной моего кошмара. «Алиса», — произнесла мама, но в ее голосе я не услышала ни капли уверенности. «Это лучшее решение для всех нас. Ты не понимаешь, как сложно нам сейчас». «Не ври мне!» перебила я, поднимаясь на ноги и вскидывая голову. «Ты действительно думаешь, что для меня так будет лучше? Жертвовать собой ради спасения бизнеса?» Отец свирепо прищурился, как будто искал слова, чтобы заставить меня замолчать. И я ощутила, как в душе с большей силой разгорается гнев. «Ты не знаешь, что такое бедность», — произнес он, его голос напоминал металл. «Один день такой жизни, и ты бы согласилась на что угодно» поэтому заканчивай свои капризы. «Капризы?» – закричала я в отчаянии. «Я не хочу выходить замуж за человека, который меня презирает и ненавидит». Я бросила взгляд на маму, ища помощи. Ее лицо было тяжело озабоченным, но она ничего не могла сделать или не хотела. «Мы же семья, Алиса», – произнесла она, стараясь образумить меня. «Мы должны поддерживать друг друга». «Поддерживать?» Выпалила я в ярости. Ты оставила меня одну, когда мне было хуже всего. Ты и папа предали меня. Отец прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Я сделаю так, чтобы Мирославу после свадьбы освободили. На этом все. И не смей никому говорить о нашем разговоре. Иначе у твоей подруги опять будут проблемы. Все же стипендию даю ей я. И это не изменится, если ты будешь послушной дочерью. «Это будет на вашей совести, если, конечно, она у вас есть», — выкликнула я и выбежала из комнаты, полностью опустошенная. Слезы застилали глаза, а сердце разрывалось на части. Меня тошнило от лжи и лицемерия тех, кого я считала своей семьей. «Семья» — это слово звучало теперь как издевка. Как они могли так поступить со мной? Как могли променять мою жизнь на деньги и спокойствие? Я неслась по коридору, не видя ничего вокруг. Моё белое платье казалось теперь саваном, символом моей загубленной жизни. Я ненавидела его, ненавидела эту свадьбу, ненавидела Игната, ненавидела своих родителей, ненавидела весь мир. Добежав до своего номера, я захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, пытаясь отдышаться, и посмотрела в зеркало на своё распушшее от слёз лицо. Ничего от той счастливой девушки, которая была ещё вчера, не осталось. Вместо нее передо мной стояла раздавленная и отчаявшаяся тень. В дверь постучали, и я вздрогнула почувствовать себя мышкой, пойманной в капкан. «Алиса, милая, это я, мама!» — раздался приглушенный голос. «Пожалуйста, открой!» Я не хотела ее видеть, не хотела слышать ее фальшивых оправданий и лживых слов. Не желала больше сталкиваться с ее притворством, но все же открыла дверь. Мама вошла в комнату и посмотрела на меня со смесью жалости и вины. «Алиса, я знаю, что тебе тяжело», — начала она, протягивая ко мне руки. «Но мы ведь хотим как лучше». «Как лучше?» — перебила я ее, вкладывая в это короткое слово всю свою боль и ярость. «Лучше для кого? Для вас? Чтобы вы спокойно спали по ночам, зная, что я пожертвовала собой ради вашего благополучия? Это не так», — попыталась оправдаться она. «Это именно так». — крикнула я, и слезы снов брызнули из глаз. — Вы бросили меня на растерзание. Вы не представляете, как я вас ненавижу сейчас. Мама молчала, опустив взгляд. Она знала, что я права, и не могла с этим спорить. — Алиса, я? Она загнулась, подбирая слова. — Мы сделаем все, чтобы миру выпустили как можно скорее. Обещаю. — Обещание. — усмехнулась я, вытирая слезы тыльной стороной ладони. Ваши обещания ничего не стоят. Я никому не верю больше. Никому. Я старалась не смотреть на маму. Я знала, что она не уйдет, но мне было все равно. Я хотела одного, чтобы все это закончилось. Чтобы этот кошмар наконец-то прекратился. И вот, словно по иронии судьбы, пришло время идти на церемонию. Я шла как на казнь. Ноги подкашивались, а в душе кипела ярость и горечь. Я пыталась найти хоть что-то, что придало бы мне сил, хоть какое-то утешение. Но ничего не было, только боль, отчаяние и холодная ненависть. Мое жалкое зареванное лицо закрывала белоснежная фата. Эта тонкая ткань была моей единственной защитой. Я увидела Игната, ожидающего меня у алтаря. Он смотрел на меня своими пронзающими ледяными глазами, и мне казалось, что он наслаждается моими страданиями. Насмешливое выражение на его лице словно язвительно кричало. Ну что, смогла уговорить отца? Что и стоило доказать. И вот я стою в белом платье с поникшей головой в окружении незнакомых, улыбающихся людей. Но я не вижу их. Я вижу только Игната и боюсь его всем сердцем. Ведущий начал свою речь, прозвучали торжественные слова, и я поняла, что назад пути нет. Сейчас мое имя будет связано с именем Игната, и моя жизнь больше не будет принадлежать мне.